Глава 11. Джен, как добрались? спросила я старичка, улыбаясь. Хорошо добрался, отозвался мужчина. Ну что, пустите? Я распахнула дверь шире и отошла в сторону, пропуская торговца. Там как раз ужин доготавливается, так что скоро уже сядем, оповестила я. Мы можем пока поселить вас либо в кабинете, либо в гостиной с детьми. А Можно я в кабинете или в комнату какую маленькую? тихо проговорил Джен, ставя сумку с вещами на пол. Не хочу стеснять детей, не доверяют они пока. Вон, по глазам видно, словно зверьки напуганные. Хорошо. Тогда сегодня в кабинете, а завтра уже подумаем, куда вас разместить. Я кивнула и обратилась к девочке. Арин, проводи гостей в кабинет, а ещё покажи, где можно умыться и помыть руки с дороги. Будет сделано, леди Маша. Чуть склонив голову, согласилась девочка. И уже Джена. Идёмте? Вы идёте? У меня есть ещё одно неотложное дело, обратилась я к торговцу. Может, моя помощь нужна? Мужчина нахмурился, но я качнула головой. Не нужно. Я всего лишь напою больного ребёнка бульоном. Арину вела Джена, а я вернулась на кухню. Дети уже сняли бульон с плиты, и теперь он остывал, стоя на подоконнике. Я выловила из кастрюли курицу и разделила на мелкие кусочки, чтобы было легче жевать. В чистую глубокую тарелку закинула мясо и небольшие кусочки свежего хлеба. Сверху залила золотистым наваристым бульоном. Пахнет изумительно. Надеюсь, Марк не откажется. Мне было стыдно, что я так и не поднялась к ребёнку, как только вернулась из деревни, но я не могла бросить всех. Да и Наверное, это эгоистично, но мне стало безумно страшно от одной лишь мысли, что малыш погибнет на моих руках. Страх и стыд за трусость, вот такие чувства поселились в моём сердце, как только я покинула чердак. Но я переберу себя, иначе и быть не может. Дорн, помоги мне, попросила я, оставляя тарелку дальше остывать. Идём. Я привела его в прачечную, выдала постельное бельё, подушку и одеяло. направив к маленькой комнатки, которая раньше предназначалась для прислуги, и попросила: "Открой окно, проветрится и застели, пожалуйста, кровать. Я пока разбужу Марка и поговорю с ним. Попозже приведу сюда, хорошо?" "Да, леди Маша", с готовностью отозвался мальчишка. Оставив Дорна разбираться с комнатой друга, я поднялась на чердак. Марк не спал. Он лежал на кровати и смотрел в окно. "Привет, Марк." Тихо поздоровалась я, подходя к кровати. Можно к тебе? Звласти. Сеплата звался малыш и тут же закашлялся. Ребёнок элементарно хотел пить. К счастью, рядом с кроватью на тумбочке стояла кружка с чистой водой. Я присела на край постели и напоила Марка. А давай знакомиться, дружелюбно спросила я. Меня Маша зовут. А меня Малк, с готовностью отозвался малыш. Я улыбнулась. В этом мире детки такие же, открытые и светлые, пока маленькие. Это потом они смотрят с недоверием и готовятся к враждебности со стороны, а пока пока чистый и наивный взгляд. Я теперь буду жить с вами. Я и дядя Джен. Мы будем ухаживать за вами и любить. Я погладила вехрастую головку. Мне здесь скучно, пожаловался Марк. И кушать хочется. Вот здесь булит Маленький мальчик ткнулся в животик. Ничего, скоро ты поправишься и сможешь играть со своими друзьями. А сейчас мы спустимся вниз, и я тебя покормлю. Идёт? Хорошо. Олыбнувшись, я закутала Марка в одеяло и подняла на руки. Не хотелось, чтобы он шёл бы сиком по холодному полу, а обуви рядом я не увидела. Дорн уже проветрил комнату и подготовил постель. Встречал мальчишка нас с улыбкой. Помахал Марку рукой и, сказав, что сейчас принесёт бульон, убежал. «Ложись!» Я посадила малыша на кровать и распутала кокона за деяло. Приподняла подушку повыше, чтобы удобнее было кормить, устроила ребёнка с комфортом и принялась ждать. «А вы знаете сказки?» — спросил Марк. «Знаю», — кивнула я. «И много. Перед тем, как лечь спать, я зайду к тебе и обязательно расскажу сказку». Про что ты хочешь послушать?» «Пла-лыцаля!» — воскликнул малыш, заставляя рассмеяться. «Обязательно расскажу про рыцаря!» — пообещала я. Накормив Марка бульоном, я уложила его, накрыла одеялом и поцеловала в щёку. «Отдыхай, а попозже я к тебе приду». Уходить было сложно, ведь он там один в маленькой комнате. Но и остаться я не могла. Как минимум надо проконтролировать, чтобы дети поели и легли спать. Да и у самой в желудке уже война от голода. Спустя 15 минут мы расселись за столом. Мне даже пришлось проверить руки на предмет чистоты, потому что самые младшие пренебрегли этим правилом. Джен с улыбкой наблюдал за нашим копошением, сидя рядом со мной. «Дети, познакомьтесь, это дядя Джен. Про него я и говорила, что он будет жить с нами», — сообщила я собравшимся. Дети поочерёдно принялись называть свои имена, стараясь отделаться быстрее и приступить наконец к вкусному ужину. Маша, я хотел с тобой поговорить, тихо шепнул Дженс, склонившись ко мне. Что-то срочное? нахмурилась я. Да. Джен был серьёзен, и я насторожилась. Что-то произошло? Что-то страшное? Внимательно посмотрев на детей, я проследила, чтобы никто не прислушивался к нашему разговору. Что случилось? спросила я еле слышно. Есть подозрение, что совсем скоро в деревне станет опасно. А у нас? нахмурилась я. Не знаю, вздохнул старик. Но я думаю, что дом в глуши за пределами деревни как раз подойдёт для этих людей. Для кого? растерянно спросила я. Что это за люди? Ларгон с дружками, скривился Джен. Понимаю, тебе это имя ни о чём не говорит. Шайка разбойников, промышляющая в основном в центральной части королевства, но среди торговцев ходят слухи, что в эту сторону они и направляются. И что же делать? Нам некуда идти. Я содрогнувшись вздохнула и сжала ложку. Главное не показывать детям, что мне страшно. Будем надеяться, что они пройдут стороной. Но ежели нет? Джен замолчал на пару минут, опустив голову, а затем посмотрел на меня и тихо сказал: "Ежели они нагрянут, то придётся защищаться, особенно тебе".